Джордж, отбиваясь от серого чудовища, сделал отчаянную попытку завязать разговор. «Что вы думаете о забастовке шахтеров? Газеты твердят, что она приведет в страну к гибели. А как по-вашему? По-моему, обе стороны ведут себя довольно глупо, правда?» На этой забастовке Джордж впервые открыл, что в жизни Англии существует социальная проблема и ожесточенная классовая борьба. Она постоянно тлеет где-то под спудом, и порой прорывается яростными вспышками ненависти, сдерживаемой лишь благодаря тому, что характер британского рабочего представляет собой холодную смесь трусости и добропорядочности. Ну, я хочу сказать, начал мистер Абджин, которому редко удавалось сказать то, что он хотел, а хотелось ему всегда сказать нечто ошеломляюще оригинальное. Это не наше дело. Но я хочу сказать, если угольщики станут получать больше денег, тем лучше для нас. Они скорее будут покупать наши картины, чем сукины сыны вроде Монде или Пицквита. Джордж был несколько ошарашен. Прежде всего, раздоры в обществе волновали его не только потому, что они могли как-то задеть его самого, ведь они касались всей страны. И кроме того, он кое-что знал о рабочих и о том, как им живётся. Не верилось, что лишь 5 шиллингов в неделю обудя от шахтёров покупать картины супрематистов и отказаться от своих излюбленных занятий. Вряд ли они от этого перестанут сквернословить, гонять голубей, играть в карты и иные азартные игры, колотить джон и пьянствовать. Но мистер Абджан изрекал свои категорические суждения с таким оплонбом, что двадцатилетнему юнцу простительно, если он и не понимал всей их нелепости. Они шли по черч-стрит Кенсингтон, мрачные траншеи, соединяющие линию резервов Кенсингтон-Хай-Стрит с передним краем Ноттинг-Хилл-Гейт. Странная штука город. Сложная система окопов и вечная тайна. Скрытая, но столь же смертоносная, как открытое столкновение двух армий. Мы живем в окопах. Гладкая облицовка домов служит бруствером и тыльным траверсом. За стенами не прекращается война: жоны воюют с мужьями, дети с родителями, хозяева с рабочими, торговцы с торговцами, банкиры с юристами, и смерть, великий врачеватель, торжествуя, подбирает все жертвы. Ожесточённая война, а из-за чего? Из-за денег, они символ власти. Из-за власти, она символ и опора существования. Война всех против всех потрясает города столь же свирепая, тайная и беспощадная, как отчаянная война растений и скрытая от наших глаз борьба за существование в животном мире. Мы идем по Черч-стрит, по ходам сообщения. Нам не видно, что творится за бруствором. Нам не видна бескрайняя ничья земля лондонских крыш. Мы не можем проникнуть взглядом сквозь стены домов. Что там за этими закопчёнными, непроницаемыми стенами? Какие мучения, битвы, кровосмешения, какая жестокость, какие жертвы и ужасы, и убожество и пустота, мы не можем проникнуть взором сквозь тротуары и брусчатку мостовых. Увидеть подземные жилы электрических кабелей, артерии газовых и водопроводных магистралей, внутренности мегаполитена. Мы не ощущаем, как вода просачивается сквозь глинистую почву Лондона. Нам не разглядеть остатков древних разрушенных Лондона, в которые ждут, чтобы до них докопались археологи, с противоположной стороны земного шара. Не увидеть глубоко-глубоко в земле окаменевших скелетов давно вымерших зверей и их окаменевлые экскременты. Здесь, в Нотинг-Хилле, некогда соблизу бы тигр, рычаёрзал терзая свою добычу. Мчался испуганный олень с ветвистыми рогами, выли волки, охотился бурый медведь, над головой днем кликотали орлы, а ночью метались во мраке огромные летучие мыши. Таинственный ропот лесной чащи, короткий вопль и грозное рычание и яростные любовные призывы самок — вот голоса, что раздавались здесь в ту пору, когда ла-манш был устьем Рейна. Время идёт, сказал Джордж. А что мы знаем о времени? Доисторические да животные вроде ихтиозавров и королевы Виктории забирались в свои берлоги и испарялись и порождали. Грохочущий автобус, точно фантастический красный бык с огненными глазами и светящимся нутром, пронёсся мимо и заглушил его последние слова. А переспросил мистер Абджан и выругался. Посмотрите-ка на этих обезьяноподобных двуногих, продолжал Джордж, показывая на мирную влюблённую парочку и подозрительно косящегося на неё полицейского. Что может быть гнуснее, свирепее, кровожаднее и блудливее? Увидите ли, я хочу сказать для публики, главное то, о чём мы с вами толкуем. Так вот, я хочу сказать: возьмите воборот толстяка Шуба. Пусть он закажет вам статью обо мне и супрематизме. Нам надо бы почаще ходить в зоологический сад, смотреть обезьян. Шимпанзе прыгает с ловкостью политика. А рангутан очень похож на ирландца и курит трубку невозмутимо, как кендентаунский убийца. Распаленные краснозадые мандрилы посвятят вас в таинство любви, а мартышки лопочут безумолку, точь-в-точь, как мы. Сколько восторгов из ничего! Обратись к обезьяне, о поэт!» Мистер Абджан коротко рассмеялся. Хрипло закашлялся и сплюнул. Мысль далеко не новая, но какое отношение она имеет к нашему движению? И всё-таки, я хочу сказать, я мог бы ею воспользоваться. Бедняга Жорж, ну и дурак же он был. Никак не мог постичь ту простую истину, что не следует высказывать свои мысли собрату по искусству, а сестре тем более. Мистер Обджен принялся расглагольствовать о супрематизме и о себе. Дойдя до Нотинг-Хилл-гейт, Джордж остановился. Воскресная скука обвела его своими щупальцами, оплела его дух, затягивая в водоворот безнадёжности. Зачем идти? Зачем нужна ещё одна встреча с едва прикрытой людской враждебностью? Зачем делать себя мишенью для испытывающих взглядов и злых бойких языков? «О, если бы окутаться одиночеством, точно саваном!» «Нет, непроницаемой броней и погрузиться в мертвые слова мертвого языка!» «Обезьяна подобная двуногая!» «Боги, боги!» И Платон еще толкует о красоте. «Идемте же!» — крикнул мистер Абджен, опередивший его на несколько шагов. «Сюда! Холланд-парк!» «Старик в шоп! Ждет, не дождется меня среди этого сброда!» Я хочу сказать, он понимает, что кроме него я единственный умный человек в Лондоне. Джордж ещё колебался. Его всё глубже засасывало пучина необъяснимого, беспричинного отчаяния. Зачем продолжать? Отвратическое влечение к смерти и самоубийству, неотделимое от юношеского жизнелюбия и кипучей энергии, захлёстывало его душными волнами. Расстаться с жизнью, Полночный час без боли. Я, пожалуй, не пойду, крикнул он в догонку Абджуну. Тот обернулся, быстро подошёл и схватил его за руку. Да что это с вами? Побывать у Шоба в воскресный вечер вот лучший способ добиться, чтобы он заказал вам статью. Идёмте, мы опоздаем. И не вступил, как у Еврипида, трагический хор, повествуя о неизбежном и неотвратимом могуществе Ананке рока коему подвластны даже сами боги. И окруженное сияньем божество не предостерегло его. Вещий голос не прозвучал, борьба, предопределение и свободной воле. Да есть ли тут борьба? Движемся ли мы или пребываем в покое? Идем направо или налево, колеблемся? Или, очертя голову, кидаемся вперед? Судьба неумолимо придет в свою нить. Аннанки, аннанки. Жоржа потянули за рукав, и он неохотя подчинился: "Ну ладно, иду". В просторной студии мистера Шоба их оглушил многоголосый гомон, будто подтверждая зоологические рассуждения Джорджа. Казалось, все попугаи, сколько их есть в зоологическом саду, слетелись в обезьянник, чтобы поспорить с его обитателями на богословские темы. В студии мистера Шоба уже стоял дым столбом. Шумная болтовня и оживление объяснялись тем, что на сей раз мистер Шоп устроил не просто очередное сборище с обыкновенным пивом и ветчиной, но задал вечер с шампанским и черной икрой, а это бывало нечасто. Джордж и мистер Абджин, скрытые полуотворенной дверью, еще не успели переступить порог, как разом хлопнули две или три пробки от шампанского. Джордж подметил на лице мистера Абджина вместе с удовольствием С каким-то от предвкушал выпивку, мимолётное испуг и смятение. Почему бы это? Мельком подумал Джордж, входя в комнату вслед за важно выступавшим Абджиным. Лишь много позже он понял, чем вызван был тайный ужас, на миг вспыхнувший в глазах мистера Абджина. А вечера с икрой и шампанским предназначались лишь для лучших авторов, сотрудничавших в Шобовском журнале, и самых богатых его покровителей. Мистер Абджен был графского рода, окончил Кембридж, имел кое-какой доход и рассчитывал получить солидное наследство после престарелой тётки. Стало быть, он принадлежал к лучшим. А Джордж по происхождению был всего-навсего средний буржуа, талантливый, но без гроша за душой. Таким образом, мистер Абджен совершил тикчайший грех, нарушил незыблемое правило приличия. Вообразив, будто у Шоба сегодня обычная вечеринка с пивом для простых смертных. Привел Джорджа на шампанское. Весело и радушно приветствовал мистер Шоб в лице мистера Абджена будущее наследство престарелой тетки. Джорджа он окинул скучливо равнодушным взглядом блеклых голубых глаз, ленивее обычного протянул вялую пухлую руку и тотчас отвернулся. Джордж заметил разницу в приеме, но по простоте душевно решил, Что оно и понятно, ведь он гораздо моложе мистера Абджена и еще не создал ни Христа в борделе в Блумсбери, ни теории супрематизма. Зато мистер Абджен, куда лучше разбиравшийся в светском обращении, понял свою оплошность и смущенно пробормотал. Вот привел его. Думал обсудить статью обо мне и супрематизме. Его оправдания потонули в общем шуме и гаме. Мистер Шокк. Недослушав, рассеянно кивнул. Из неловкого положения их вывела подоспевшая миссис Шуб. Она поздоровалась с обоими гостями, и они наконец вошли в комнату. Джорджу было не по себе, но он приписал это собственной застенчивости и нелюдимости. Он был ещё несколько наивен, что воображал будто радушие может быть бескорыстным. Справедливости ради, следует сказать, что шум, гам и волнение царившая в изысканном обществе собравшимся у мистера Шуба, тут были два репортера светской хроники, объяснялись не только шампанским. Предвоенный Лондон вел сравнительно трезвую жизнь. Многие женщины вообще не пили спиртного, а коктейли и обыкновение сходиться с кем попало еще не были столь распространены, как в наши дни. Нанесла ли нынешняя свобода нравов ущерб искусству сплетни? Сказать трудно. Во всяком случае, сплетня и по сей день остается главным развлечением британской интеллигенции. Никакие серьезные разговоры, само собой, невозможны, ведь вокруг кишат разбойники пера, всегда готовые на лету подхватить чужую мысль. Надо отметить одно несомненное достижение. Острота, изысканный каламбур, непрерывное острословие больше не в моде. В самом деле, после войны чуть ли не величайшим умником прослыл некий молодой человек, у которого хватило выдержки, Просидеть на сорока пяти литературных вечеринках, не вымолвив ни словечка. Это всех до того пугало, что когда сей новоявленный тропист покидал собрание, ото всюду только и слышалось: "Блестящий молодой человек, необычайно умён, я слышал, что пишет книгу о метафизике каменного века, да что вы? Говорят, он величайший в мире знаток доколумбовской да литературы, да нет, это просто восхитительно". Но в далекие предвоенные времена люди старались привлечь к себе внимание нескончаемой болтовней и безудержным острословием. Однако в тот вечер, о котором идет речь, остроты отошли на задний план, ибо одно происшествие так потрясло этот маленький лживый мирок, что все перестали притворяться и заговорили искренне. За исключением Джорджа, он был слишком молод и безвестен, а потому в счет не шел, и нескольких женщин, Почти все присутствующие связаны были с неким издательством, которое неожиданно вылетело в трубу. По совету мистера Шоба и ныне из самых богатых его покровителей вложили в это издательство капитал. Художники отделывали иллюстрированные издания или писали книги о мастерах возрождения. В то непросвещённое время ими всё ещё интересовалась публика. С писателями заключены были договоры на неограниченное количество книг. Деньги текли рекой, затевались кое-какие любопытные начинания. И вдруг издатель исчез вместе с секретарем машинисткой и всей оставшейся наличностью. Этим и объяснялось волнение в гостиной шуба. Джордж, немного растерянный, остановился неподалеку от кучки мужчин и женщин помоложе. Смоглый молодой человек ссорился, Довольно мрачного вида все повторял. «Сволочь! Вот сволочь!» Несколько недоумевая, кто же это, сволочь, и почему, Джордж рассеянно прислушался к разговору. Он платил мне 300 в год, а теперь... Мой последний роман пользовался таким успехом, что он подписал со мной договор на пять лет и дал авансу, а я получал 20 процентов, но я вот что вам скажу. Адвокаты заявили Шобу, будто его 4 тысячи фунтов... Это средства епархии. Знаю, знаю, что нам говорил сволочь. Что-то скажет архиепископ, но они постараются всё это замять. Да ну послушайте, помолчи минутку, Бесси. Я одно хочу понять, что теперь будет с нами? Как же наши авторские права? Шоп мне говорил, что по закону К чёрту закон. Что мы теперь получим? Сволочь. Наверное, ничего. А вы там во всяком случае немного получите. Он даже не выпустил вашу книгу, а я должен был получать 300 в год. И дело даже не в деньгах, главное, моей книги не будет в продаже, а она так хорошо расходилась. Видели вы большую статью обо мне на прошлой неделе в Сболоч. Джордж поглядел на мрачного молодого человека почти с нежностью. Ему вдруг пришло в голову, что это с Волоч относится не только к неведомому виновнику беды, но и ко всем окружающим. В эту минуту подошел мистер Абджон, и Джордж отвел его в сторонку. «Послушайте, Фрэнк, о чем тут речь?» «Милейший Берти удрал с Ольгой и со всеми деньгами». «Милейший Берти?» «То есть... Но ведь издательство остается...» «Остается одно воспоминание. В кассе не гроша, понятно?» Я хочу сказать, придётся мне найти другого издателя для книги о супрематизме. Я хочу сказать, у Берти были проблески ума. А кто такая Ольга? Но тут к мистеру Абджену радостно ринулась некая дама с двумя дочками на выдыне, осведомлённая о богатствах престарелой тётушки. Ах, мистер Абджен, заворковала она. Как приятно вас видеть. Как поживаете? С грехом пополам. В последний раз мы вас так и не дождались. На той неделе непременно приходите обедать. Непременно. Сэру Джорджу ужасно понравилось, как вы рассказывали об этой вашей новой живописи. Как бишь вы ее называете? Вечно я путаю названия. Познакомьтесь, сказал мистер Абджен, леди Картер, Джордж Уинтерборн, в некотором роде художник. Леди Картер оценила Джорджа с одного взгляда. Поношенный костюм, Небрежно повязанный старый галстук, чересчур длинные волосы, рассеянный взгляд. Конечно, беден, во всяком случае слишком молод. Она процедила сквозь зубы что-то презрительно любезное и проследовала дальше в сопровождении мистера Абджина, делая вид, что беседа с ним её очень забавляет. Джордж подошёл к столу, взял сэндвич и бокал шампанского. Нескончаемая болтовня о пустыках его изрядно раздражала. Он чувствовал себя чужим. В нём поднималась упрямая злость, и Аджон утверждает, что тут собрались единственно умные люди в Лондоне. Но если это ум, я предпочитаю оставаться дураком. Лучше уж гигантский спрут Скука, владычествующий за стенами дома, чем эти ядовитые медузы, числавные, самовлюблённые и злорадные. Он подошёл к редактору товарищу Бобу. Мистер Боб, щуплый рыжий человечек с колючими голубыми глазками, был одержим классовой ненавистью. Он почти безнаказанно давал волю злости, спекулируя на своём пролетарском происхождении и на язве желудка, от которой он умирал вот уже 20 лет. Ни один порядочный человек не мог позволить себе отколотить мистера Боба, как он того заслуживал, потому что весь вид Боба постоянно напоминал о гложущем его недуге, а все повадки неизменно свидетельствовали о его происхождении и воспитании. Это был своевременный персид, впрочем, будь иноф прямо персид, оно бы ещё ничего. В обомственном отношении он представлял собой усердную, но довольно-таки мерзкую обезьяну, корчавшую из себя нового руссо. Речь его резала слух, он был че славен, притом никак не мог забыть о своём происхождении, а потому жаждал любовных приключений с какими-нибудь светскими дамами, хотя, судя по всему, склонен был к гомосексуализму. Замечательная энергия, редкостное чутьё, способность мгновенно разбираться в людях, цепкая память и необычайный дар подражания. Злой язык и грубая откровенность вот что составляло его силу. Это был негодяй и не крупный, но опасный. Его еженедельные политические обзоры, однобокие и подчас нелепые, были в ту пору однако лучшими в своём роде. Умей бог не переходить границ в злопыхательство. Умея обуздать тягу к аристокрамным знатным дамам и отделаться от теории бессознательного, что была причудливейшая мешанина из плохо понятой теософии и непереваренного Фрейда, он и впрям стал бы влиятельным деятелем быстро растущей социалистической партии. Джордж восхищался одарённостью и кипучей энергией мистера Боба, жалел его за слабое здоровье и болезненное чувство социальной неполноценности. Брезгливо морщился, когда тот злобствовал и пропускал мимо ушей его теоретические разглагольствования. Вы-то что здесь делаете, Ойнтерборн? Вот уж не думал, что Шоб вас пригласит. У вас разве есть деньги? Меня привёл Абджон. Абджон, а, а ту их? Чего ему от вас надо? Хочет, наверное, чтобы я написал статью о его новом направлении в живописи. Мистер Боб хихикнул, потом скорчил гримасу отвращения и помахал рукой, точно отгоняя дурной запах. Супрематистская живопись. Супрематистское дерьмо. Супрематистское самомнение и безмозглое шарлатанство. Видали вы, как он подлизался к этой картер, к этой аристократке, леди Карт. Тфу. Такая ненависть прозвучала в этом тфу, что Джорджа покоробило. Правда, он и сам подозревал, что мистер Абджан А часть и шарлатан, и самомнение у мистера Абджина, конечно, чудовищная. А всё-таки на свой лад он и добр, и великодушен. Этот бедняга Абджин, получивший прозвище Оттуй, он так яростно нападает на всех сытых и приуспевающих, будто бы защищает тех, кто добивается, но ещё не добился признания. К несчастью, брань и наскоки мистера Абджина ничуть не помогали его друзьям и лишь приносили известность ему самому, печальную известность, ибо он был смешон. Но Джордж счел своим долгом как-то за него вступиться. Ну, конечно, он чудаковат и держится иногда вызывающе, а все-таки по-своему он талантлив и великодушен. Мистер Боб усмехнулся, вернее сказать, оскалил зубы. «Ваш Абджон — просто жалкий, листивый червяк». «Да, вот именно» жалкий листивый червяк. И из вас тоже ничего хорошего не выйдет, милый мой, если вы не перестанете yekшаться с этой публикой. Пропадёте вот и всё. Пропадёте, не за грош. Да и вообще, человечество идёт к чертям. Оно прогнило. Насквозь прогнило оно, смердит. Его пожирают черви. Вы только посмотрите, как эти плюгавые молотчики красуются перед своими дамами. Гнусные мерзавцы, рыбья кровь. Посмотрите на этих женщин, им до чертиков хочется, чтобы их полюбил живой человек, у которого в жилах кровь, а не вода. А что им достается? Какой-нибудь гнусный... Знаю я их, этих мерзавцев, черт бы их всех побрал. Но скоро этому придет конец, иначе и быть не может. Рабочие этого не потерпят. Черт подери этих гнусных мерзавцев со всеми их гнусными гетерами и моноклями. Джорджа и смутил, и позабавил... Этот взрыв негодования, ему и самому, на многих здесь противно было смотреть, чего стоил хотя бы Роберт Джеймс, друг поэтов, выпускавший антологии творчества самых бездарных писак, в "Гетрах с моноклем", "Шапелявой" и "Брызжущей слюной". Но в конце концов, мистер Джеймс существо безвредное и доброжелательное. Можно не разделять его вкусов, можно не испытывать к нему симпатии, да и к большинству присутствующих тоже. Но жалкие червяки и гнусные мерзавцы, это кажется уж слишком. Кроме того, Джорджо слегка окоробели простонародные словечки мистера Боба, и он не мог понять, почему сексуальная холодность этих мужчин в смокингах должна поддвинуть рабочих на кровопролитную революцию. Мне кажется, рабочим на это наплевать. Если дела обстоят так, как вы говорите, уж скорее женщины станут суфражистками. Бр, сказал мистер Боб. Тфу, суфражистки. Да ну их, они воняют. Они грязнухи, они непристойны. Женщины и право голоса. Последняя стадия разложения нашего гнусного мира. Уж если женщины добираются до власти, всему конец. Это значит, мужчинам крышка, гнусным мерзавцам. Дайте женщинам власть, и ничто не спасёт мир. Разве что социализм и неподдельная тяга внутреннего бессознательного мужского начала к сокровенному бытию женского лона. Но нет, они этого не стоят, пусть сгинут. Вы еще увидите, милый мой, сами увидите. Через каких-нибудь пять лет у нас будет... Ах, мистер Боб! Послышался голос, и перед ними появилась миссис Шуб, застенчивое создание в серебристо-сером, с сидеющими волосами, кроткая и трепетная, точно серая ночная бабочка. Ах, простите, мистер Боб! что я прерываю вашу столь интересную беседу, но леди Картер так хочет с вами познакомиться, она так вами восхищается. Я уверена, она вам понравится, и обе её дочки тоже, они такие прелестные девушки. Джош видел, как мистер Боб подобострастно склонился перед леди Картер и оживлённо заговорил с этой живой ступенькой общественной лестницы. Несколько минут он наблюдал эту сцену и уже собрался уходить, когда к нему приблизился мистер Уолдо Топ. "У вас отсутствующий вид, о Интерборн", сказал он, отчётливо выговаривая слова, точно читая по книге. "О чём это вы так глубоко задумались?" "Да вот, Боб сейчас поносил Абджена за то, что он присмыкается перед леди Картер". А как только миссис Шоп предложила их познакомить, побежал со всех ног. "Полюбуйтесь" «Вот он!» «Так и ловит каждое ее слово!» Мистер Тоб слушал с серьезностью чрезвычайной «хоу», протянуло многозначительно, как бы намекая на такое, о чем лучше не говорить вслух. Это было великое преимущество мистера Тоба в светлой беседе. Он убедился, что когда молчишь с вопросительным видом, собеседнику становится неловко, он чувствует себя обязанным что-то сказать и иной раз невольно проговориться. В этих случаях мистер Топ чопорно произносил «о-о-о» или «вот как» или «да что вы». Это выходило у него весьма внушительно и притом словно баукоризненно. По слухам, мистер Топ наедине с собой часами упражнялся, совершенствуя интонации своих «о-о-о», «вот как» и «да что вы». Безусловно, он достиг такой степени совершенства, так изысканно и многозначительно это у него звучало, И поскольку мистер Топ сильно пил, отдавая предпочтение Джину, что бывало, выпьет, и тем изысканнее, и туманно многозначительнее изъясняется. И так после ООО мистера Топа наступила пауза. Его вопрошающее молчание делало свое дело. Джордж от смущения сказал первое, что пришло в голову. «Меня привел Абджон». Я сейчас смотрел его новые картины. Вот как? Он хочет, чтобы я о них писал, но это очень трудно. И, честно говоря, я их не понимаю. По-моему, это вздор. А как по-вашему? Го. Видели вы его картины? Нет. Да скажи же хоть что-нибудь, чёрт бы тебя побрал. Снова долгое молчание. Ну, дорогой мой, у Интерборн Очень приятно было с вами побеседовать. Заходите ко мне как-нибудь в ближайшем будущем. А теперь прошу прощения. Мне нужно спросить кое о чем лорда Конгрева. Всего лучшего, всего наилучшего. А Джордж наблюдал встречу мистера Уолда Тоба с лордом Конгревом. Приветствую, Уолда. Бернард, дорогой мой. Мистер Тоб пожал руку лорда Конгрева, с явным, хотя и сдерживаемым волнением. В его обращении чувствовалась некая исполненная достоинства непринуждённость. Так должно быть Филиппа играл на бильярде с Людовиком XIV. Мистер Шоп, тоже вошедший в это своеобразное трио, держался проще, с любезностью равного среди равных. Жорж не слышал, о чём у них шла речь, да и не хотел слышать. Он следил за мистером Шоп, который негромко разговаривал с двумя молодыми женщинами, сидя на диване в уголке. Бедная миссис Шоп, тихая, серая ночная бабочка, вечно она трепыхается с самыми лучшими намерениями и вечно не к стати. Ей свойственно выводящее из терпения кротость и изысканная беспомощность, присущая очень многим женщинам из состоятельной среды, молодость которых загублена влиянием Рескина и Мориса. Вот на стене висит её портрет кисти Берн Джонса, сверхнежный сверхпечальная, стилизованной до полного сходства с прекрасными девами из Бёрн Джонсова цикла о короле Артуре. И вот она сама. Серенькая ночная бабочка. Нежность стала вялостью, печаль бесплодным сожалением. Была ли она когда-нибудь такой, как изобразил её художник? Если бы вам не объяснили, что это она, никто бы об этом вовек не догадался. Бедная миссис Шоуп. День её смотришь сперва с жалостью, потом с нежностью, потом с презрением и наконец с досадой. Такая угнетённая бесцветность. И при этом, как я мужественное усилие поступать как надо. Но своей утончённостью и этим старанием поступать как надо, она почему-то раздражала. И хотелось поскорее отчутиться в обществе какого-нибудь машиниста, который здорово ругается, здорово работает и здорово пьёт. Наверное, она всегда была очень несчастна. Родители ее, викторианцы до мозга костей, люди довольно состоятельные. Отец разбогател на оптовой торговле вином и удалился на покой. Дали ей неплохое воспитание. А именно, возили путешествовать и обучили хорошим манерам. И при том медленно, но верно давили в ней душу живую. Первую роль тут, разумеется, играла мать. Это пресловутая материнская любовь к дочери — Отвратительная смесь запугивания, ревности, паразитизма и исковерканной эротики. С каким чудовищным упорством разочарованная жена отыгрывается на дочери? Конечно, сама того не сознавая, но когда человек бессознательно жестоко давит других, сама того не замечая, это кажется хуже всего. Спасаясь от родительского гнета, дочь вышла замуж за шубу. Самая страшная, роковая ошибка для молодой девушки выйти за человека причастного к искусству. Если угодно, милая моя, берите их в любовники. Они вас многому научат, о них вы многое узнаете о жизни, о человеческой природе и о сексуальных отношениях, ибо они непосредственно этим интересуются. Тогда как все прочие напичканы предрассудками, высокими идеалами и литературными реминисценциями. Но не выходите за них замуж. Разве что у вас в кармане ночной сорочки лежит разрешение на развод. Если вы бедны, ваша жизнь и без детей будет ужасна, а родив дети, и начнётся мука адская. Если у вас есть деньги, можете не сомневаться, что художник женился не на вас, а на ваших деньгах. Всякий бедный художник и вообще человек умственного труда ищет женщину, которая взяла бы его на содержание. Так что берегитесь. Разумеется, на свете не бывает не только безоблачно счастливых браков. Но и просто брак хорош. Ларош-Фок был такой оптимист, и во всяком случае, институт брака примитивен и неминуемо рухнет под объединённым натиском противозачаточных средств и материальной независимости женщин. Помните, людям искусства нужны не спокойствия и законное потомство, но разнообразие ощущений и обеспеченный доход, и так берегитесь. Бедная мисс Шоп не береглась. Ведь к неё, как к всякой молодой девице, требовали скромности и послушания. И она стала средством, с помощью которого мистер Шоуб избег всеобщей весёлой участи работать ради хлеба насущного. Он был с женой высокомерен, небрежен и невнимателен, легко изменял ей, но при этом впился в неё намертво, как пиявка. У жены было своих 3000 в год, и он тратил львиную долю. Сам он был пухлый и не лишённый таланта сноб из немцев. Он чванился своим аристократическим происхождением, доказательством которого, впрочем, мог служить разве что нос с горбинкой до да крайне дурной манеры. До начала мировой войны он частенько вспоминал, что год прослужил в одном из самых аристократических полков германской армии. То и дело вставлял, когда я в последний раз виделся с кайзером, или вдруг начинал, к удивлению слушателей, говорить по-немецки, или заявлял «Конечно, вы англичане». Когда началась война, он сделал открытие. Оказывается, он всегда был англичанином, истинным джентльменом и ярым патриотом. К чести его будь сказано, он и сам пошёл на фронт добровольцем и не только отдал отечеству парочку родственников. Но ведь учтите, это был законный предлог удрать от миссис Шуб. Немало подчтенных джентльменов и пылких патриотов шли в армию не только во имя защиты отечества от врагов, только стремясь сбежать от своих же ум. Шоп являл собой образец поразительного эгоизма и тщеславия, свойственного людям искусства. Кроме собственного благополучия, он в сущности интересовался только еще собственным литературным стилем и репутацией. А в придаче он был отчаянный и довольно забавный враль, своего рода литературный фальстаф, что до его любовных приключений, бог ты мой, но неужели они и вправду были так ужасны? Вероятно, рассказчики сильно сгущали краски, поскольку Шоп не лишён был таланта, а талантливым людям все завидуют. От Жорж вдруг заметил, что мистер Шоп с диванного угла делает ему знаки. Часть наиболее шумных гостей уже откланялась, должно быть, пошли куда-нибудь, где можно как следует выпить, и в распахнутое окно на смену табачному дыму вливался свежий воздух. Стряхнув с себя задумчивость, Джордж поспешил на зов хозяйки дома. «Вы знакомы с миссис Лэнбертон? Не правда ли, миссис Уинтерборн?» «А это миссис Элизабет Пастон. Обмен приветствиями. И, пожалуйста, мистер Уинтерборн, будьте так добры, принесите нам холодного лимонаду. Мы просто умираем от жажды. Здесь так душно и накурено». Джордж принес лимонад и сел на стул напротив трех женщин. Поболтали о пустяках. Скора миссис Шоп поднялась. Она увидела в противоположном углу какую-то всеми забытую старую деву и решила, что надо с ней поговорить. Миссис Лэмбертон вздохнула. И зачем только мы ходим на эти высокоумственные сборища? Пустая трата времени и сил. Ах, оставь, Фрэнсис, сказала Элизабет с недобрым нервическим смешком. Сама знаешь, ты бы ужасно злилась, если бы тебя не пригласили. Притом это единственное место, где вы не рискуете встретить собственного мужа, заметил Джордж. Да я его никогда и не увижу. На прошлой неделе мне пришлось справляться у прислуги, куда одевался мистер Лембертон. Я понятия не имела, что с ним. Всего лишь поглощён новой победой или его уже нет в живых? И как же? Что именно? Он жив? По-моему, он вообще никогда не был жив. Они расхохотались. Хотя эта грошовая шутка была очень близка к истине. А ведь когда-то он вам очевидно нравился, продолжал Жорж, жестокий, бестактный примат той молодости. Почему? Почему женщинам нравятся мужчины, и по какому загадочному принципу они выбирают себе мужей? Что ими движет инстинкт, корысть? Ответа не было. Женщины не любят таких вопросов. Да ещё как-то издаёт молодой человек, чья обязанность слепо восхищаться непостижимыми женскими чарами. Разумеется, вопросы были дерзкие, но если в молодом человеке нет дерзости, что от него толку? Обе закурили сигареты. Джордж смотрел на Элизабет Пастон, гибкая фигура, затянутая в красный шёлк, блестящие чёрные волосы, гладко зачёсанные назад и открывающие высокий ясный лоб. Большие тёмные глаза, умный проницательный взгляд. Довольно бледное, несколько египетского типа лицо, чуть выступающие скулы, полные щёки и полные яркие губы, беспокойное движение. Это была полудева, как их немало в странах, где в вопросах пола царит сухой закон. Гибкие руки, очень красивый овал лица, слишком плоская грудь. А она слишком жадно курила сигарету за сигаретой и сидя с задумчивым рассеянным видом Умело показывала красивую шею, прилесно очерченную щёку и подбородок. Зубы чуточку неправильные, изящное ухо, точно хрупкая розовая раковина к тёмных водорослях валус. Икры и щиколотки, примета весьма важная, если они помогают определить нрав и темперамент женщины, по тогдашней моде скрывала длинная юбка. Но обнажённые руки, опущенные вдоль бёдер, были гибки рунки в запястье, и в них было что-то чувственное. Джорджа очень влекла эта девушка, видимо, и он ей тоже нравился. Миссис Лэмбертон чисто женским дьявольским чутьём это уловила и поднялась. "Нет, Фрэнсис, не уходи", воскликнула Элизабет. "Я только ради тебя и пришла, а тебя окружало столько поклонников, что мы почти и не поговорили". "В самом деле, не уходите", прибавил Джордж. У меня пара. Вы не представляете, как много обязанностей у хорошей жены и заботливой матери. И она скользнула прочь, оставив их вдвоём. Она прелесть, правда, сказала Элизабет. Да, очень обаятельна и хороша. Даже когда она чуточку рисуя слепечет, совершенно вздор, кажется, будто её слова исполнены глубокого смысла. По-вашему, она красивая? Красивая? Да, пожалуй. Но не этой, знаете ли, ужасно безупречно правильной красотой. Вы сразу заметите её, войдя в комнату, но её портрета не выставили бы в зале Академии. Тут главное не красота, а только ей одной присущее обаяние. Это не столько видишь, сколько чувствуешь, а кажется, что она красива. Вы очень в неё влюблены. А вы разве нет? И вообще все. Все в неё влюблены. Жорж промолчал. Он не понял, была ли в этом вопросе наивность или нечто весьма от неё далёкое. Элизабет заговорила о другом. "А вы чем занимаетесь?" "Ну, вообще-то я художник, а ради заработка строчу статейки для шуба и ему подобных." "А разве вы не продаёте свои картины?" "Пытаюсь, но, видите ли, в Англии публика не очень интересуется новым искусством, не то что на континенте и даже в Америке." Им хочется все того же старого, привычного, только послаще. Нет, наш английский буржуа ничего не смыслит в живописи, но ни почем не изменит своим вкусом, а по вкусу ему все, что угодно, кроме настоящего искусства. Новейшие историки утверждают, будто англосаксы происходят от тех же предков, что и вандалы. Я охотно этому верю. Но есть же в Англии коллекционеры, которые идут в ногу с веком. Ну, конечно, как всюду. Но почти все они считают, что это просто выгодное помещение капитала, и покупают только те картины, какие пресоветует маклер. А некоторые избегают английской живописи, потому что она насквозь пропитана прерафаэлитизмом и стала бытовой до идиотизма. Есть люди со вкусом, которые понимают и любят искусство, но у этих, как правило, нет денег. И в Париже то же самое. Художники нового направления там ведут отчаянную борьбу Но в конце концов они победят. С ними молодость. И потом в Париже это очень модно следить за новейшими течениями и выступать на стороне художников-бунтарей против всеобщей враждебности и невежества. А тут у нас ещё слишком напуганы судьбой Оскара, и потом в моде спортивное тупоумие. Англичане воображают, что способность чувствовать это признак малодушия. А вы англичанин или американец? Ну, англичанин, конечно а то чего бы я из-за них волновался. Но, впрочем, пожалуй, это не столь важно. Эпоха национальной живописи кончилась, теперь искусство говорит на международном языке. Среди оточием его Париж, и он понятен всюду, от Петербурга до Нью-Йорка. А что думают англичане, никому не интересно. Джордж Белвудария и говорил без передышки. Элизабет его поощряла. Чуть её или горький опыт подсказывают женщинам, что мужчины любят араторствовать перед ними. Забавно, мы всегда говорим о числавии, как чисто о женской слабости. А между тем, ей равно грешат обе половины рода человеческого. Мужчины, пожалуй, даже числявнее. Женщину иной раз возмутит чересчур дурацкий комплимент, но мужчине никакая лесть не покажется слишком грубой. Никакая. И никто из нас не свободен от этой слабости. Как бы вы ни остерегались, Как бы не уверяли себя, что лезть вам противно, бессознательно вы ищите женской похвалы и получаете ее. О да! Женщины не скупятся на похвалы, пока хитрый безошибочный инстинкт подсказывает им, что есть в ваших чреслах мужская сила. Матерь Энеева рода от рада богов и людей Афродита. Как бишь там дальше? Но поэт прав. Это она, великая богиня Афродита, Властный инстинкт размножения со всеми своими хитростями и соблазнами, она и никто другой правит всем, что есть живого в воздухе, в воде и на суше. Над нами её власть безгранична, ибо нами она повелевает не только весной, но в любое время года. Какая эта дама сказала, что если животные не предаются любви непрестанно, то причина этому одна, они и животные, и глупцы. Священнослужители воевали с ней, пуская в ход все виды оружия, от ножа и до целомудрия. Законодатели устанавливали для неё строгие рамки. Благонамеренные личности пытались её приручить. Щетно. При твоём приближении, богиня, тот, кто дал обет безбрачия, прикрывает бриттую макушку и крадётся в бордель. Служитель церкви вступает в освящённой церкви брачный союз. Адвокат спешит в гости к скромной продавщице, которая помогает покой домашнего очага сотрясут измены. Ибо человек просто не долговечный сосуд для переваривания пищи. Он жаждет наслаждаться жизнью, а его подстерегает смерть. Декарт был в этих делах глупец глупцом, как и многие философы. Я мыслю, следовательно, существую, болван. Я существую потому, что другие любили и я люблю, чтобы существовали другие. Голод и смерть, только они, одни, подлинны и несомненны, и между этими двумя бездонными пропастями трепещет крохотная жизнь. Смерти противостоит не мысль, не Аполлон с огненными стрелами, бессильными против врага богов и людей, каким он является вам в прологе к Еврипидовой Алкесте. Нет, это она, Киприда». Тражествует, как и всякая женщина при помощи хитростей и уловок. Поколение за поколением уступает она прожорливой могильщице смерти и неутомимо рождает новое поколение мужчин и женщин. Это она отгощает чересло мужчин невыносимым грузом семени. Она готовит к оплодотворению жаждущую матку, она пробуждает необаримое желание, безмерное томление. И по её воле оно совершается животворящим актом, а она это она заставляет вздуваться плоский белый живот и потом предательски жестокой окародию, послужившему её целям, в нестерпимых муках вырывает из содрогающейся материнской плоти слабый и жалкий плод человеческий. Все помыслы, чувства и желания взрослых мужчин и женщин, обращённые к ней и врождённые ей одни лишь друзья смерти. Можешь бежать от неё в аскетизм, можешь обманом уклоняться от служения её целям, кто напишет новый миф о каучуконосном древе, коварном даре смерти. Но если ты любишь жизнь, ты должен любить и её. А если вторые пуританам станешь утверждать, что её не существует, значит ты глупец и прислужник смерти. Если ты ненавидишь жизнь, если по твоему муки продолжения рода превышают наслаждения, Если по-твоему дать жизнь новым существам величайшее преступление, тогда тебе остаётся лишь трепетать перед нею, творцом величайшего зла жизни. Элизабет и Жорж поговорили и совсем очаровали друг друга. Они думали, что их сближает любовь к искусству, общие идеи, чудесное заблуждение. Все искусство, созданное человечеством, Прислужница Киприды и даже целомудренный, облачённый в твид призрак спорт, не нароком обратился в её пособника. Ибо щедрой рукой рассыпает богиня свои дары, улыбаясь детям, играющим в любовь, и не придирая даже тех, кто склонен к любви однополой. Она снисходительно, и зная, что в охотниках плодиться и размножаться недостатка не будет, не стремится умножать число жертв голода. А потому покровительствуют даже еретикам Спарты и Лесбоса. Мы должны бы обратить в церкви, в храмы Венеры и поставить памятник Гевлику Элису, Геркулесу Марали, которому хоть в какой-то мере удалось очистить новые Авгиевы конюшни ум белого человек. Под благотворным влиянием Киприда они всё говорили, говорили без конца. Они уже перешли на Христа и христианство. Это вечная тема юношеских споров. А, по-моему, Христос изумителен, говорила Елизабет, с таким видом точно совершила некое открытие. Ведь он ни капельки не считался с общественными ценностями. Для него важен был только человек сам по себе. Подумайте, какая нелепость. Прикрываясь его именем, церковь на каждом шагу навязывает нам свою власть. А ведь вся его жизнь и его учение направлены против этого. И потом, Мне нравится, что он водил дружбу с рыбаками и проститутками. Христос богема. А вы заметили, что он настоящий Протей? Каждый толкует исторического Христа на свой лад. Он соединяет в себе великое множество богов. Попытаетесь-ка открыть подлинного исторического Иисуса. Вы будете снимать покров за покровом, и в конце концов окажется, что под самым последним просто-напросто ничего нет. Но при всём при том вы правы, Христос очень симпатичная личность. Чего я не выношу это христианство. Оно сильно навредило Европе. Мне противны его оценки добра и зла, его нетерпимость, ненависть к жизни, ведь оно поклоняется Богу измученному, истерзанному, умирающему. Противен этот культ самопожертвования и сексуальное извращение, садизм, мазохизм, целомудрие. Элизабет засмеялась немного смущённая. Но вы уж слишком увлеклись. Вовсе нет. Я всё это могу доказать, только придётся потратить много времени. Вам, пожалуй, на доезд. Вспомните жития святой Екатерины Сиенской, святого Себастьяна и всех бесчисленных мучеников. Посмотрите, как изображает их искусство, и скажите сами, каким инстинктом отвечает их культ и их изображение. У вас, говорят, протестантские предрассудки. Мне многое ненавистно в протестантизме. Вы знаете обо его сухость и ограниченность, зато оно честно, и мы многим ему обязаны. Ведь именно потому, что обилие религиозных сект было такой помехой в жизни общества, Голландия и Англия восстановили веротерпимость, которая исчезла бы, когда восторжествовало христианство. Конечно, эта терпимость не полная, ведь христиане по сути своей остаются гонителями. Они на тысячи ладов изводят и мучают всякого кто с ними не согласен или просто равнодушен к их учению. Отсюда крайний пуританизм английских рационалистов, своего рода самозащита. Но всё же кое-что достигнутое. Ведь живя в минувшее века, за то, что я вам сейчас наговорил, меня посадили бы за решётку, пытали и, скорее всего, казнили бы, а вы сочли бы меня исчадием ада. А теперь всякая так называемая истина, мораль или верование которая надо утверждать при помощи пыток или защищать при помощи софизмов, тем самым обрекают себя на провал. Когда ещё за женщиной так своеобразно ухаживали? Но Жорж оседлал одного из любимейших своих коньков и теперь мчался во весь дух, поднимая тучи словесной пыли. Практичная Элизабета остановила его: "Где вы живёте?" На Григ-стрит. У меня большая комната, и для Малберта есть место, и света хватает. А вы где живёте? В Хемстеде? Ужасная дыра и полно старых дев. Но я готова жить где угодно, лишь бы не дома. Против папы я ничего не имею, но мама, когда я приезжаю домой, она просто изводит меня. Я чувствую, что умру, если не сбегу с её же минуту. Я рад, что вы терпеть не можете своих родителей. По крайней мере, мать Очень важно не закрывать глаза на такую неприязнь, ведь в конце концов, она вполне естественна. Почти все животные они выносят своих детёнышей. Когда те становятся взрослыми. Помню, я часто наблюдал, как молодые малиновки забивают насмерть своего отца и думал, что это очень правильно. Но людям надо бы уничтожать матерей. Мужчины иногда всё-таки оставляют друг друга в покое. Ну тут от счастья виновата эта ужасная жизнь ограниченная пресловутым домашним очагом. Бедные женщины просто не могут иначе, им навязан этот самый очаг, и никуда от него не денешься. Ошибаетесь. Наверное, женщины сами без него жить не могут. Просто поразительно, до чего люди трусливы. Все панически боятся жизни. Это уловка правительств, узаконенное мошенничество. Джордж снова оседлал любимого конька. Как государство построено на том, что мужчина обязан содержать своих детей и женщину, которая производит их на свет. Государству по разным причинам нужны дети, нужны всё новые и новые граждане. Государство эксплуатирует любовь мужчины к женщине и его нежность к её детям. Причём даже она сама не всегда знает, нужен ли отец этим детям. И вот женщина учит твердить одно: будь осторожен, будь осмотрителен, никого не задевай, помни. Твой первый долг обеспечить меня и детей. Ты обязан нас прокормить. Так смотри же, будь осторожен. И вот бедняга муж очень скоро присоединяется к бесчисленной армии добропорядочных буржуа, обладателей загородного домика и сезонного билета. "Почему вы так кипите благородным негодованием?" засмеялась Элизабет. "Я не киплю, просто почти всё время живу один. Много думаю о разных разностях. Но мне почти никогда не случается с кем-нибудь поговорить. У большинства моих блестящих знакомых, вроде того же Абджина, главная тема разговора их собственная персона. Ни о чём другом с ними не побеседуешь. А мои неблестящие знакомые только возмущаются и укоризненно качают головами. Для них я неисправимый грешник и пропащая душа. Как же, читаю Бадлера. А вы заметили, британский буржуа суеверно боится всего гальского? Он убеждён, что от французов исходит одна только похоть и разврат. Сколько я не старался толковать им, что поэзия Бодлера прекрасна и куда более одухотворена и возвышена, говоря их же паршивым ханжеским языком, чем весь этот трижды клятый вздор в духе нонконформистов, баптистов и армии спасения. Но Джорджу так и не довелось закончить свою обвинительную речь. К ним подошла кроткая миссис Пашоп. «Простите, что я вас прерываю, мистер Уинтерборн. Элизабет, милочка, вы знаете, который час? Боюсь, как бы вы не пропустили последний автобус. Я ведь обещала вашей милой матушке за вами присмотреть». Тут Джордж и Элизабет с удивлением и даже с некоторым смущением увидели, что студия почти опустела. Гости разошлись, а они и не заметили этого, увлекшись изучением друг друга. Разумеется, в таких случаях важно не то, что говорится, но то, что остаётся несказанным. Разговор это просто видимость, распускание павлиньего хвоста, своего рода щупальца, осторожно ведущая разведку. Влюблённые подобные зеркалам. Каждый вопроженно созерцает в другом собственное отражение. Как сладостно первое проблески узнавания. Элизабет вскочила едва не опрокинув маленький столик. О, господи, я и не думала, что уже так поздно. Мне надо бежать. До свидания, мистер Мистер Уинтерборн, подсказал Джордж. Но если вам надо в Хэмпстед, разрешите, я провожу вас до Тотном Корт-роуд и посажу на хэмпстерский автобус. Мне это по дороге. Да-да, Элизабет подхватила мисс Шоуп. А то я буду беспокоиться, как вы пойдёте по городу одна в такой поздний час, вдруг с вами что-нибудь случится. Но что с ней может случиться, презрительно сказал Джордж, всегда готовый отстаивать женскую эмансипацию. У неё хватит ума не попасть под колёса, а если кто-нибудь на неё покусится, она окрикнет полицейского. Ужасно грубый и невоспитанный молодой человек, вздыхала миссис Шоп, пока Элизабета одевалась. Ну они теперь все такие. Мне кажется, они ничего не уважают, даже к женской чистоте у них нет никакого уважения. Просто не знаю. «Можно ли вас с ним отпустить, Элизабет?» «О, не беспокойтесь. И потом, он мне даже нравится, он очень забавный. Я позову его к себе в студию на чашку чая». «Элизабет?» Но Элизабет была уже у двери, где ждал Джордж. Гости все разошлись, кроме Абджина и Уолда Тоба. Последний обрывок их беседы достиг ушей Джорджа. «Я хочу сказать, понимаете ли, вы берете супрематизм, и я хочу сказать, понимаете ли, это уже кое-что. И точно звон Большого Бена над спящим Лондоном раздалось последнее отобово глубокомысленное, протяжное, изысканное. О-о-о! Этот ничем не примечательный вечер и ничем не примечательный разговор с Элизабет круто повернули жизнь Джорджа. Вечер этот, разоблачивший внутреннюю сущность его знакомцев и царящую в их компании скуку, Укрепило нарастающее отвращение Джорджа ко всем этим высокоумным бандитам.